Военное планирование Важной особенностью военного планирования любой страны является зависимость принятия военных решений от решений политических. В отношении СССР в 1941 году этот фактор стал определяющим в развитии событий. При разработке планов войны генеральный штаб исходил из тезиса о своевременном приведении в действие механизма мобилизации и развертывания вооруженных сил под влиянием политической обстановки. Соответственно, предполагалось наличие периода длительностью несколько недель, когда две страны будут постепенно вползать в войну под аккомпанемент дипломатических нот и ультиматумов, а потом и перестрелок на границе. в этот период должны были осуществляться перевозки войск мобилизуемых людей и техники из внутренних округов границы после завершения развертывания войск обе стороны начинали первую операцию типичной формой первой операции было наступление с решительными целями. стороны планировали наступательные действия на асимметричных направлениях и кто наступал успешнее тот и должен был стать победителем в начальном периоде войны. В записке об основах развертывания войск, датированной сентябрем 1940 года, задачи Юго-Западного фронта в первой операции обрисованы следующим образом. Во взаимодействии с левофланговой армией Западного фронта силами Юго-Западного фронта нанести решительное поражение Люблин-Сандомирской группировки противника и выйти на реку Висла. В дальнейшем нанести удар в общем направлении на Кельце, Краков и выйти на реку Пелицу и верхнее течение реки Одер. Детализировался этот план в так называемой записке начальника штаба КОВО Пуркаева, датируемой декабрем 1940 года. Ближайшая стратегическая задача – разгром во взаимодействии с 4 армией Западного фронта вооруженных сил Германии в районах Люблин, Тамашев, Кельце, Радом и Жешув ясла Краков и выход на тридцатый день операции на фронт реки Пелица, Петроков, Оппельн, Нейнштадт, отрезая Германию от ее южных союзников, одновременно прочно обеспечить госграницу с Венгрией и Румынией. Ближайшая задача во взаимодействии с четвертой армией Западного фронта — окружить и уничтожить противника восточнее реки Висла и на десятый день операции выйти на реку Висла и развивать наступление в направлениях на Кельце, Петроков и на Краков. Реализация этого плана была возможна в случае резкого усиления КОВО за счет переброски войск из Одесского, Северокавказского, Харьковского и Московского военных округов и мобилизации Киевского особого округа с изъятием транспорта и лошадей из народного хозяйства. На период мобилизации и сосредоточения войск должны были действовать планы прикрытия, предписывающие упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть от мобилизования, сосредоточения и развертывания войск округа. Нужно отметить, что в отличие от плана прикрытия ЗАП ОВО, расположившего сильнейшее соединение округа шестой механизированный корпус в районе Белостока с целью маневра по радикальным направлениям в Белостокском выступе, Штаб кого подошел к подготовке плана прикрытия достаточно формально. Ни одно из механизированных соединений округа высокой комплектности не было выдвинуто в полосу 5-й армии. И 4-й, и 8-й, и 15-й, и 16-й механизированные корпуса были скучены в области вокруг Львова, отделенной от полосы 5-й армии болотистой местностью. В дальнейшем это создало определенные трудности в нанесении контрударов во фланг танковому клину немцев, Командиры 8-го, 15-го мехкорпусов жаловались на неблагоприятные условия местности на направлениях контрударов из района Львова на север. Также в план прикрытия была заложена мина замедленного действия в лице 3-й кавалерийской дивизии, получившей по плану прикрытия участок обороны на стыке Рава-Русского и Струмиловского уров. На третий день мобилизации ее должна была сменить 159-я стрелковая дивизия, чего в реальности, как нетрудно догадаться, не произошло. Именно в полосе третьей й КАВ-дивизии на завершающей фазе дубнинских боев прорвался немецкий 14-й моторизованный корпус. Одним словом, к разработке плана прикрытия командование округа подошло крайне формально, видимо рассчитывая на вялый и бесцветный начальный период войны. Однако в реальности события развивались совсем не по тому сценарию, к которому готовилась РККА. В отличие от польской кампании, когда за год до начала войны Польши были предъявлены ультимативные требования, никаких ультиматумов СССР не предъявлялось. Задача выбивания СССР как игрока на европейском поле дипломатического решения не имела, и полное молчание по дипломатическим каналам стало сильным дезориентирующим руководство Советского Союза ходом Германии. Под завесой волны дезинформации у границ СССР сосредотачивались войска. Данные разведки были противоречивы, и осознание опасности войны пришло слишком поздно. Политические решения, запустившие механизм мобилизации и развертывания, запоздали. Принятые в июне меры не могли радикально изменить обстановку, и РККА встретила войну, будучи неотмобилизованной и недоразвернутой. Заложенные в планах первой операции армии, корпуса и дивизии были размазаны по трем эшелонам без оперативной связи друг с другом, каждый из которых был слабее сосредоточенных и отмобилизованных армий вермахта.